Глава 28. От надежды к отчаянию. Любовь никогда не теряет красок, как бы ни полоскали её в воде бед и скорбей. Неизвестный автор. Ранним утром следующего дня Гент уже был в мастерской, изо всех сил стараясь не думать о том, кто же стал новым епископом. Не то чтобы Гент не меривался о раньше времени открыть мастерскую, Просто он был не в силах вынести бремя напряжённого ожидания. Находясь в мастерской, он по крайней мере тотчас увидит Гидеона, как только тот появится на своём рабочем месте. С этими мыслями Гент заставил себя вникнуть в особенности новых заказов и составить план работы до конца недели. Как нарочно, первым в мастерской появился вовсе не Гидеон. Когда кто-то нетерпеливо постучал кулаком в дверь, Гент оторвался от бумаги и с удивлением увидел, что на пороге стоит Док. Такого он не ожидал, а некие ожидания у него имелись, поскольку сердце его заколотилось, когда он выскочил из-за стола и поспешил на встречу другу. Вступив в мастерскую, Док в знак приветствия едва заметно поклонился. Он нёс огромную кастрюлю, которую немедленно поставил на прилавок. "Это суп", пояснил он. "Сусанна и Рахиль решили, что теперь у вас будет чем угостить гостей. Передай Сусанне и Рахиле мою благодарность. Гости тоже будут им весьма признательны". Генс снова пережил мучительное угрызение совести. Ощущения виновности, тревоги и разочарования терзали его всю долгую бессонную ночь. вцепившись в него как голодный волк, отлучив мысли от чувств. Как жаль, что его друзья так и не узнали о его участии в спасении невольников с юга. Чего уж там говорить о самом этом деле. Даже Расим и её мать знали о происходящем только в самых общих чертах. Хотя осведомлены об этом они были практически с того момента, когда Гент объявился в амишистской общине. Их подруга Фиби Эш, сама того не желая, посвятила их в историю помощи Гентта и Асы беглым рабам, а также в собственную вовлечённость в это дело. В то время Гент был очень плох и не мог понять, что хотя бы в общем виде известно Сусанне и Рахиле. Будь он хозяином положения, он начале удостоверился бы, что всё касающееся невольников и подпольной железной дороги останется в тайне. Дело было не в том, что он им не доверял. Наоборот, Сусанна и Рахиль люди, заслуживающие наибольшего доверия из всех его знакомых. Но их причастность к новой для них ситуации могла подвергнуть их опасности. Любого подозреваемого в помощи беглым рабам, даже просто наблюдающего за происходящим со стороны, могли заключить в тюрьму. Достаточно было одному человеку донести на другого, как дело о заключении под стражу могло быть считаться решённым. Док, разумеется, был вовлечён в это дело глубже всех, поскольку оказывал беглецам медицинскую помощь. Гедеон тоже Ведь он сопровождал Ааса в поездках на север и не скрывал всегдашней готовности снова отправиться в путь. Вся семья почитала Гента добрым трудом. Все её члены были людьми благонамеренными, добрыми, готовыми помогать беглым невольникам. Неважно, где и неважно как. Гент понимал, что уже не сможет отговорить их отступить от этого благого дела. Он это понимал, поскольку уже не раз и не два пытался отговорить Дока от помощи подпольной железной дороги. Когда в последний раз он решил предупредить друга о грёзящей ему опасности, Док ответил ему с типичной британской заносчивостью: "Позвольте уж мне самому решать, что мне делать, а что не делать. Если хотите знать, я буду действовать по собственной воле и по божественным предписаниям". только мой творец может указать мне на желательность тех или иных моих поступках но только не тугодум ирландец пусть гент это послужит вам уроком ясно что поколебать решимость дока при достережениях одного гента какими бы основательными они не были было невозможно кроме того сколько было безвыходных ситуаций когда пассажиры реально не могли обойтись без медицинской помощи особенно когда дело касалось врачебных познаний и навыков доктора Себастьяна. Прежде чем последовать за Гэнтом в дальний угол мастерской, Док бросил шляпу и верхнюю одежду на соседний верстак, и тут Гэнт в долю секунды вспомнил многое из прошлого, и ему многое стало ясно. Потому когда он обратил госте лицо, его осенило что тот избегает встречаться с ним взглядом. Гент понял, что услышит от друга совсем не то, что жаждал услышать. А где Гедеон? спросил он, поскольку ожидание новостей о Доке как-то незаметно отошло на задний план. По прежнему глядя поверх головы Гента, Док, чтобы согреться, потёр свои плечи, затем руки. Катит сюда. Надеюсь, отстал от меня не надолго. Перед отъездом я просил его принести вам побольше дров. Да, мне они, пожалуй, пока не нужны. Наконец, с явным нежеланием Док посмотрел Генту в глаза. Гент приготовился. Но ну, и До глубоко вздохнул, выдохнул и сказал. Епископом стал Бейлер. Жребий выпал на Самуила Бейлера. Едва устояв на ногах от внезапного приступа головокружения, Гент испытал позыв к рвоте. Чтобы не рухнуть на пол, ему пришлось схватиться рукой за спинку стула. Честно сказать, мне это тоже не нравится, сказал Дог. Голос его звучал резко, даже сердито, но взгляд, который он не спуская с Гента, выражал только понимание и доброту. Мне очень жаль. Искренне жаль. А сколько я знаю, что это для вас огромное разочарование. Хотя Гент выставил перед собой ладонь, чтобы его остановить. Мы оба знали, что это может случиться. Он замолчал, чтобы успокоиться. Не надо. Это сейчас пройдёт. Пройдёт, по крайней мере, когда переварится и усвоится. Дог смягчился ещё больше. Не знаю, важно ли это, но мне самому это порядком надоело. «А вам? А народу?» Гэнд кивнул, но он уже не слышал того, что говорил ему док. Яркий образ родился у него в голове. Он увидел Рахиль. Это видение наполнило его душу. Рахиль смотрела на него с нежностью. Она улыбалась и кивала ему головой, словно говоря, что тут уже ничего нельзя поделать. Затем этот образ сменил другой. Самуил Бейлер. Он тоже улыбался Генту, но улыбался торжествующе и чуть насмешливо. Высоко поднятая голова, в глазах гордыня, поиск признаков поражения своего соперника. Гент гет моргнул и с усилием оторвал взгляд от образа Бейлера, поднял глаза на Дока. Вы меня слышите? Я сказал, что многие из скромных людей тоже гордчены. Честно говоря, их очень беспокоит, что из этого выйдет. Бэллер уже оскорбил многих амишей, настаивая на том, что нужно строже расписать установление общинной жизни и обещая наказать любого, кто бросит ему вызов. Гент пожал плечами. Он находился в таком напряжении, что даже это небольшое движение отозвалось в его груди болью. Ну, они считают, что этим явлена божья воля? Так ведь? На кого бы ни пал жребий, это решение от Бога, разве нет? И всё равно они встревожены. Генн встретился с ним взглядом. Рахиль? Док покачал головой. Сусанна сказала, что она ужасно расстроена. Впрочем, сама Сусанна тоже. А народ, у него нет выбора. проми как принять нового епископа. Верно? Доктор не нашёлся, что сказать. Ну, пока да. Гент бросил на него скептический взгляд. Пока нам следует поприменить, подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Может, я и не всё знаю о вашей церкви, но я сомневаюсь, что амиши когда-нибудь скинут своего епископа, раздражённо сказал капитан. Только «Простого грешника подвергают отвлечению от церкви, да?» Дока явно передернула. «Друг мой, Горич — дурной помощник. Мы обязаны молиться друг за друга, даже за того, кто кажется нам врагом». Гэнт внимательно посмотрел на доктора. «Вы, может, и обязаны, док. А я ирландец. Не амиш. Я не чувствую какое-то обязательство молиться о епископе Бейлере». Гэнт Я понимаю ваши чувства, но и снова Гент выдвинул вперёд ладонь, чтобы остановить друга. Не думаю, Док, вы слишком добрый человек, чтобы понять, что я сейчас чувствую. Док, сутулившись, сделал такой вдох, словно погибал от духоты. Все согрешили, и вселены лишены славы Божьей. Гент. И я, конечно, последний из грешников. Внезапно Гент почувствовал, какое тяжкое бремя наваливается на него. Но, ну, полнатее, Док, не сердись, ведь я знаю, вы самый добрый человек на свете. Я благодарен вам за то, что вы сами приехали ко мне обо всём рассказать. Я ценю это, честное слово. Но мне потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к одной мысли, к мысли о неизбежности конца. Док посмотрел на него с выражением, значение которого Гент не совсем понял. Он внимательно посмотрел на Дока, не только печального, но и до странности собранного, и до него наконец дошло, что тот хочет рассказать ему нечто, о чём рассказывать он не должен. Чувствуя смертельную усталость, от которой он вот-вот упадёт и рассыплется на тысячу частей, Если придётся иметь дело с тем, что он может сейчас услышать, Гент попытался улыбнуться, но эта попытка ему не удалась. Дайте мне время, Док. Поговорим чуть позже, ладно? Его друг ничего не ответил, только медленно кивнул. Ладно, вернёмся к этому позже. Обязательно вернёмся. Он задумался, а потом добавил: Но я кое в чём собираюсь заручиться вашим словом. Я хочу, чтобы вы мне обещали обо всём этом молиться. Док отмахнулся от попытки Гента протестовать. Вы мой друг, и друг скромных людей. Так обещайте мне, что будете молиться об исполнении Божьей воли в новых обстоятельствах. Молитесь, чтобы понимать Божью волю. Молитесь, чтобы терпеть и ждать, когда Бог объявит вам свою волю. Молитесь, чтобы он избрал вас орудием исполнения своей воли. Только так, Гент, и никак иначе. Даёте мне слово. Гент неотрывно смотрел на Тока, остро ощущая праведность, которую видел в этом человеке с того самого дня, когда они впервые встретились. Праведность, мудрость и непоколебимая вера были самыми замечательными кирпичиками духа Давида Себастьяна. А ведь была ещё дружба, которую тот ему предложил, дружба без всяких условий, редкий дар, дар ранее гэнту неведомый. Ладно, док, я попробую молиться. Хотя за всю свою жизнь я так и не понял, какой от молитвы толк, если этот амиш против, то выпавши на его долю жреби и есть боль, боль божья. и я совершенно уверен в том, что Бог ради таких, как я, свое решение менять не собирается. Доктор пристально наблюдал за Гентом, ответил. «Я прошу вас не пытаться как-то изменить Божий промысел, а только поверить в то, что пути Бога воистину неисповедимы. От нас требуется только одно – доверять Богу, а не расспрашивать Его что да почему». Гент не был в настроении спорить с Доком по богословским вопросам и просто пожал плечами, пока этим ограничивалось то, на что он был способен в попытке как-то прожить остаток дня. Не сдавайтесь, тихие слова Дока привлекли внимание Гента. Ни в чём не сдавайтесь, только не сейчас и не разочаровывайтесь в Рахиле. Ответ Гента был таким же прямым: Не думаю, Док, что в этой игре я смогу всё время быть на чаку. Я не смогу оставаться здесь неопределённо долго, зная, что мы с Рохилиу никогда не будем вместе. И ещё, я не собираюсь молча страдать. Вы же понимаете, что Бэлер не позволит мне обратиться в амишскую веру, тем более жениться на Рохили. Гэнт услышал свой срывающийся от страдания голос. А может и от жалости к самому себе. Он пытался похоронить надежды на иной исход, хотя надежда на лучшее, то есть на то, что Самуил Бейлер не будет избран епископом, буквально впился в его душу. Но Самуила Бейлера всё-таки избрали епископом. И теперь с этим ничего поделать было нельзя. Чтобы жить дальше, Генту следовало избавиться от ощущения безнадёжности. Но как было от него избавиться? В то же самое время он достаточно хорошо знал себя. Он никогда не разочаруется в Рахиле, пока живёт поблизости от неё. Знаете ли, я долго думал, что вы живёте в Ревенхайне не только из-за Рахили. Даже не старая искры своего нетерпения Гент нахмурился, и тотчас поймав себя на той мысли, что ждёт отъезда Дока, устыдился. В конце концов, этот человек трясся в повозке страшно холодным утром, чтобы дать возможность другу услышать и принять важную для себя новость. Минимум того, что Гент обязан был сделать, это соблюсти простейшие правила приличия. Пренебрежение которыми выкажет его грубым человеком. Я с вами не согласен, док, сказал он. Не уверен, что понимаю, о чём вы говорите, ответил ему друг и неожиданно перешёл на амишиский диалект немецкого. Просто, когда я молюсь о вас, о да, я молюсь о вас, разбойник вы этокий, когда я молюсь о вас, то испытываю какое-то странное чувство, будто с вами что-то не так. Не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Всё больше и больше я убеждаюсь в том, что вы не уезжаете из Риверхавена по причине, которая может быть, ну, если не совсем не связана с Рахилю, то, по крайней мере, до некоторой степени независимо от нее. Не угодно ли вам перейти на английский, док? Я ничего не понимаю. Не забывайте, что я всего лишь ирландский невежда и в прошлом морской разбойник. Доктор хмыкнул, сделав сделанным отвращение, но на английский всё-таки перешёл. Вы не столько невежда, сколько лиса. А вот какой вы разбойник, я и обсуждать не стану. Я не вполне могу объяснить, что я имею в виду. Но вы сами, конечно, можете подтвердить, что ваше появление здесь чистая случайность. Капитан капитанам, а у самого инфицирование пулевого ранения. Причём ранение такое, что запросто могло стать причиной смерти, если бы не посторонняя помощь, помощь со стороны ничего хорошего не обещавшей амишской семьи, которая с той же простотой могла вас и не принять, а оставить умирать под ливнем едва ли не библейских масштабов. И позвольте мне вам напомнить, что амиши обычно не обращают внимания на забавных пришельцев, даже таких, которые могут оказаться ангелами. Хотя, в общем, это не имеет к вам никакого отношения. А сколько раз вы обнаруживали себя в средоточии разных драматических ситуаций, удобных для оказания помощи ближним, и в то же время дающих вам возможность влюбиться в амишинскую вдову, которая ни разу за многие годы не оглянулась на другого мужчину. И более того, добиться её любви. Любви, которая со всей очевидностью побудила вас спросить: "В Риверхавине якорь?" Дох с облегчением прервал дыхание. "Не знаю, как вас, но меня поражает слишком большое количество совпадений. Что касается вашей нынешней ситуации, то хотите вы это признать или нет, я не могу считать, что вы всё время находитесь под божественной защитой. Гент уставился на дока, тронутый тем, что из всех внезапных речей друга эта была почти наверняка самой долгой. Несмотря на несколько напыщенный стиль речи британского друга, Гент хотел его понять, и он его, кажется, понял. Вы хотите сказать, что я в Риверхавине не случайно? Доктор издал преувеличенно тяжкий вздох и сказал: "Да, Именно это я и хочу сказать. А ещё я хочу сказать, что независимо от того, сколько безнадёжно вы представляете себе ситуацию с Рахилию, вы не должны думать об отъезде, либо возможно, Providence уготовила вам здесь нечто лучшее. Гент долго и упорно смотрел на друга, но Дока это не смутило. "Вам известно нечто, чего я не знаю?" наконец спросил Гент. «Категорически нет». Предельно утомленный, Гэнт подумал, что для того, чтобы унять друга, ему надо свалиться в обморок, на соседнее кресло, а придя в себя, начать зализывать раны. «Ладно, ладно, я вас понял. Буду молиться». Доктор испытывающий посмотрел на друга и скептически хмыкнул. «Даю слово», – заверил его Гэнт. В конце концов, док, по всей видимости, принял его слова – С лёгким благодарным кивком он пошёл к выходу из мастерской. "Ну, пора я честь знать. У меня ещё несколько поручений. Несомненно, и вам предстоит напряжённое утро", сказал Док. Гент пошёл за ним в прихожу, подождал, пока тот оденется, и отворил перед ним дверь. "Пока", молвил Док. "Берегите себя", ответил Гент и, закрыв за другом дверь, запер её на засов. Он немного постоял, поглядывая по сторонам, а потом прошёл в заднюю комнату. Думать ему не хотелось, не хотелось и открывать мастерскую для приёма посетителей. Но Асса был с беглянцами, а Гидеон собирался приехать позже обычного. Так что делать было нечего. Пришлось приступить к ежедневным делам, хотя для работы было ещё рановато. Давид Себастьян отъезжал от мастерской Гента с неспокойной душой, ведь он понимал, что оставил друга с болью в сердце, если не сказать больше, с разбитым сердцем. Он надеялся, что не сказал капитану ничего лишнего. Никаким образом не хотел он оставить у друга и толики ложной надежды, что каким-то чудом нынешние обстоятельства могут измениться к лучшему. Основываясь на всем, что Давид знал об амишах, до и после своего обращения он пришел к неизбежному выводу – никаких перемен не будет. Обычай есть обычай, и правило есть правило. Как амиши поступали до сих пор, так они будут поступать и в будущем. Или не будут. Разве не принеслись над общиной беспокойным и сушающим вихрем Непредвиденные перемены, которые по смерти прежнего епископа немедленно ощутил Давид. Разве у Амиша и так было всегда? Он не мог не задаться вопросом, куда это всё ведёт и чем закончится. В сердце Давида щемило при одной мысли о Рахиле и Генте. Он вспоминал выражение ужаса, застывшее на лице Гента, когда он узнал об избрании Самуила Бейлера. Этим сказано всё. Человек обезумел. Рахиль же бедная девочка едва не упала в обморок, когда третьего дня Амишем было объявлено об избрании новым епископом Самуила. Эти двое искренне любили друг друга, в чём у Давида не было никаких сомнений. Последнее событие можно сравнить с полуоткрытой дверью, которая захлопнулась перед их носом. убив всякую надежду на лучший исход. Возможно, доктор страдал излишней романтичностью, но маловероятно, что лишь симпатия к этим молодым людям лежала в основе его переживаний за них. Страдания, которые они должны были переживали в это самое время, трудно себе было даже вообразить. Однако, несмотря на собственные страдания, по этим влюблённым Давина следовала уповать в отношении на них на божье приведение. Бог исцелит сокрушённых сердцем и перевяжет их раны и дарует им будущее, если даже в этом будущем им вместе не жить. Ради своих детей творит способен на всё. Вот только бы помочь Рахили и Генту поверить в это. Всё ещё ошеломлённое событием вчерашнего вечера, Рахиль стояла у окна своей кухни. День в Агайо выдался холодным, пасмурным, серым от зимней скуки, как похоже на состояние ее души. Объявление об избрании Самуила походило на дурной сон. На одно из множеств тех наваждений, которые ее преследовали после смерти Илья. Рахиль просыпалась и уже в следующее мгновение избавлялась от этих химеров. Когда до неё доходило, что это всего лишь сон, а потом всё как-то само собой налаживалось. Теперь же осознание того, что всё стало другим, всё разладилось, дурной сон стал действительностью, и так будет продолжаться день за днём, год за годом, выворачивала её наизнанку, после каждого приступа оставляя её ослабевшей и больной на остаток ночи. и на весь следующий день. Так она чувствовала себя и в этот момент. С самого утра Рахиль ходила из комнаты в комнату, работа валилась из её рук. Женщина с головой уходила в переживания собственной слабости и беспомощности, которые её настигли, когда она впервые услышала, кто будет новым епископом. О, как Рахиль старалась не видеть себя во сне рядом с серией Всякий раз, когда в её сознании всплывала мысль о том, что новый епископ может полностью отменить постановление прежнего епископа и позволит Иеремии обратиться в амишскую веру, она тут же подавляла зарождавшуюся в глубине её души надежду. Она не позволяла себе запоминать, что ничто не изменится даже при новом епископе. Тем не менее, Всё время оставалось что-то, что позволяло ей надеяться на будущее с капитаном Гентом. Теперь не стало даже этого. Теперь с Самуилом Бэйлером в качестве епископа ей до конца жизни обеспечена вдовья доля. И она, возможно, приняла бы эту долю, если бы в её жизни не вошёл Иеремия. Если бы она не влюбилась в мужчину, за которого никогда не сможет выйти замуж. Но было еще нечто, что на нее давило, помимо осознания того, что ей уже никогда не любить, свободно и не быть женой Иеремии Гента. Разве сам по себе Самуил Беллер, вернее его новое начальствующее положение в церкви, не означает того, что он станет еще на Зойлеве в своем желании убедить ее выйти за него замуж? Разве не примется он более целенаправленно ее донимать? Разве в качестве епископа он откажется просто-напросто потребовать, чтобы она стала его женой? Внезапно в ней воскресло отвращение к Самуилу. Ни за что на свете она не станет его женой. От одной мысли о близости с ним её начинало тошнить. Однако не лучше ли посвятить остаток дня повседневным делам по дому? Был уже полдень, а работы оставалось ещё очень и очень много. Запалить керосиновый светильник, принести дров и срочно закончить мастерить три скворечника. Часть заказов Рахиль уже просрочила. После акта вандализма в мастерской ей не хотелось даже заходить туда. Тяжело это держать в голове, но Рахиль помнила причиненный ей урон и беспорядок, который обнаружила в ту ужасную ночь, когда кто-то проник в её жилище. Но заказы у неё были, и они ожидали своего часа, причём многие из них должны были выступить в качестве рождественского подарка. Рахиль не могла разочаровать тех, кто на неё рассчитывал. Таким образом, она должна была преодолеть нежелание работать. Кроме того, она знала единственный способ противостоять испытанию и вернуться к заказам, и он обещал избавить её от удручающей жути. которая была навязана ей чьей-то злой волей. Ей будет приятно чувствовать себя занятой, и она забудет о горе. Амиши знают, что Господь никогда не покидает семей, которые в него веруют. Амиши всегда уважали и уважают труд и убеждены в том, что время помогает справиться с горем. Не давая ему сокрушить сердца верующих. Прежде Рахил переживала много бед, И теперь знала цену всему на свете. Да, много ей и пережито, с Божьей помощью она переживёт и это. Но Бог весть, какой при этом она испытает благоговейный страх.